Глава 11. Я долго сижу одна в холодном коридоре возле основного банкетного зала. Я нуждаюсь в личном пространстве. Я так привыкла к изоляции, что одиночество стало для меня сродни покою. Я наслаждаюсь тишиной. Мне нужно оказаться подальше от счастливых парочек, обнимающихся на танцполе, двигающихся по кругу и пытающихся убедить себя, что они танцуют. Мне нужно оказаться подальше от шумных компаний-холостяков, в понимании которых хорошо провести время, значит предложить своему и без того насинячившемуся товарищу выпить следующую пинту залпом. Но в основном мне просто не хотелось находиться в одной комнате с Николь. Несмотря на то, что танцевальный зал огромен, при мысли о том, что нас окружают одни и те же четыре стены, меня начинает тошнить сильнее, чем опрокидывающего пинты-холостяка. Никто не замечает, что я покинула столик. Или, возможно, они заметили, просто слишком заняты, чтобы пойти искать меня. Эйви хватает своих проблем с идиотом, в которого она умудрилась влюбиться. Сомневаюсь, что Марку есть какое-то дело до того, что я исчезла. Он наверняка наслаждается возможностью свободно поболтать с Николь, без старой благоверной, которая пилит его. Я внезапно начинаю чувствовать себя не в своей тарелке. Я знала, что мне не стоило приходить. Я больше не вписываюсь». Если бы я знала, в каком номере мы остановились, то укрылась бы в уюте пышных подушек. Я так злюсь на Марка, что мне на самом деле хотелось бы иметь еще одну комнату про запас, чтобы можно было умчаться туда в бешенстве. Я обнаруживаю в себе эгоистичное желание, чтобы разлад между Эйвой и Адамом немного усилился, и тогда мы с ней могли бы ночевать в одной комнате, как в старые добрые времена. Мы можем не спать и поливать грязью Николь. Интересно его взяла с собой эти дорогущие маски для лица, которые заказывает из Нью-Йорка. Я начинаю воображать себе веселый девишник, на котором мы бы расслабились. Из моих фантазий меня вырывает Адам, пьяно вываливающийся из вращающихся дверей в конце коридора. Он несется в сторону туалета. Проходя мимо, он не обращает на меня внимания. Я задаюсь вопросом, не присоединился ли он к играм на выпивание и не страдает ли теперь от последствий. Мне жаль каждого, кто будет иметь несчастье воспользоваться туалетом после Адама. Судя по выражению лица, он не способен долей удерживать внутри содержимое желудка. За ним по пятам следует высокая брюнетка, пошатываясь, шагающая по коридору на высоченных шпильках. Она убыстряет шаг, когда Адам скрывается за дверью туалета. Проходит меньше секунды, прежде чем она следует за ним внутрь, не беспокоясь о том, что направляется в мужской туалет. У меня отвисает челюсть от возникших подозрений. Это слишком низко даже для Адама. Брюнетка мне знакома, потому что она весь вечер просидела за нашим столиком. Именно с ней Марк общался чуть ранее. Слава богу, она идет не за Марком, думаю я. Уверена, Эйва должна была заметить, что Адам и его длинноногая подружка ушли вместе. Я снова быстро бросаю взгляд на дверь в банкетный зал в ожидании, что в любой момент появится Эйва, чтобы все разузнать. Я борюсь с совестью, так как не уверена, как должна в подобных ситуациях поступать лучшая подруга. Стоит ли мне указать Эйве, в каком направлении они ушли, чтобы она наконец узнала правду о выходках Адама? Или же промолчать, потому что я знаю, что это разобьет ей сердце? Я все жду и жду, а Эва не появляется. Адам с девушкой не выходят из туалета целую вечность. У меня нет часов, но по ощущениям прошло уже минут 15 точно, может даже 20. Это достаточно долго, чтобы почти завершить множество приятных дел. Широкая удовлетворенная ухмылка на лице Адама, когда он выходит из туалета, вызывает у меня тошноту. Бедная Эйва. Она заслуживает намного большего, чем этот говнюк, который ей изменяет. Я не могу быть той, кто все ей расскажет. Это убьет ее. Ведь она молится на этого ублюдка. Я и правда не знаю, как быть. А потому решаю вернуться внутрь и посоветоваться с Марком. Наш столик пуст. Адам шагает прямиком к бару. Какой сюрприз. Пальто брюнетки исчезло с ее стула, как и пальто ее спутника. Бедный дурачок наверняка обыскался эту разрушающую браки шлюху. Я замечаю, что Эйва сидит в углу и разговаривает со старыми друзьями и уже собираюсь направиться к ним и присоединиться к разговору, когда замечаю в компании Марка и Николь. Николь сидит, подавшись вперед. Они с Эйвой смеются. Марк опирается рукой о спинку стула Николь и кончики его пальцев едва касаются обнаженной кожи на ее плечах. Быть может, для стороннего наблюдателя все выглядит безобидно, трое друзей просто разговаривают. Но мне знакомо это мягкое прикосновение Марка. Такое нежное, что ты практически не осознаешь, что его рука там. Но это и есть самое прекрасное. Тебе все время хочется большего. Я смотрю на них, пока у меня не начинают мутнеть в глазах. Они выглядят как три старушки, собравшиеся вместе с вязанием. Они искренне наслаждаются обществом друг друга, их смех даже заглушает музыку. Есть только одна проблема – это я должна сидеть там, не Николь. Как могли Марк и Эйва позволить Николь так легко проникнуть в их жизни? Скоро она совсем заменит меня. Чем дольше я сижу в одиночестве за нашим столиком, тем более подавленной себя чувствую. Некоторые знакомые берут на себя смелость подойти ко мне, чтобы сообщить о местоположении остальных как будто у меня нет собственных глаз. Есть даже те, кто тыкает пальцем в нужном направлении. Я чувствую себя решительно некомфортно каждый раз, когда так очевидно подчеркивают мое одиночество. Я хочу присоединиться к ним, но мое упрямство не позволяет. С другой стороны, они так погружены в беседу, что я наверняка помешаю им. Мой стакан пуст, причем уже некоторое время, но я все еще смотрю в него невидящим взглядом. Я едва замечаю, что Марк вновь появляется у нашего столика и ставит передо мной водку и диетическую колу. Я жадно глотаю содержимое стакана, чуть не поперхнувшись слегка сморщенной долькой лимона, плававшей на поверхности. Эйва тоже вернулась к столику, а вот Николь не видно. «Ты нигде не видела Адама?» – спрашивает Эйва, похлопывая меня по плечу. «Нет». «Интересно, куда он запропастился?» Эйва так обеспокоена тем, куда подевался этот идиот, который ей изменяет, что меня это даже расстраивает. Кто-то должен вывести ее из заблуждения. О боже, как мне не хочется быть этим человеком. Я делаю глубокий вдох и вываливаю на нее информацию. Громадные колонки вибрируют, разнося по танцполу звуки быстрой барабанной дроби, но непрерывный стук бледнеет на фоне разъяренной тирады Эйвы. Ее лицо приобретает очень неприятный оттенок свеклы а тушь растекается вокруг глаз, пока она трясущимися руками не растирает ее в грязную черную массу. «Ты превратилась в настоящую стерву!» кричит Эйва так громко, что ее горячее дыхание ударяет мне в лицо. «Мне жаль, что все это приключилось с тобой. Правда жаль. Но я уже не знаю, что ты за человек». Эйва резко замолкает. Может, она поспешно возьмет назад те слова, что у нее вырвались? А может, ждет, что я отплачу ей не меньшей грубостью? Я молчу. Мне нечего сказать. Эйва резко склоняет голову набок и продолжает атаку. Я понимаю, что ты сейчас проходишь через ад, но ты решительно настроена утащить нас всех за собой. Это нечестно, Лаура. О боже, сколько дерьма мне пришлось вытерпеть. Я глупо мирилась со всеми теми ужасными вещами, которые ты говоришь, а на следующий день клянешься, что не помнишь. Чёртова выборочная амнезия. Она аккуратно задирает свое платье-карандаш чуть выше загорелых колен и опускается на корточки возле меня. Злые слова, которые вовсе не в ее характере, без труда срываются со вспененных губ. Ее рука нежно покоится на подлокотнике коляски, а другая лежит у меня на бедре. Она наклоняется поближе и мягко тянется губами к моему уху. Она говорит медленно и отчетливо, и я понимаю, что она не хочет, чтобы я пропустила хоть слово. «Меняться – это одно». Так происходит с каждым время от времени. Но старая Лаура испытала бы отвращение к той эгоистичной стерве, в которую ты превратилась. Я крепко прижимаю руки к лицу, и сквозь мои трясущиеся пальцы обильно льются слезы. Эйва игнорирует мои подрагивающие плечи. «Посмотри на него!» – говорит Эйва. Она со злостью хватает меня за голову и заставляет посмотреть на Марка. «От того, кем он был, осталась лишь пустая оболочка». И то, как ты упиваешься своим горем, убивает его. Разве не имеет права испытывать ту же боль, что и ты? Ни одна ты страдаешь. Как ты этого не поймешь? Ты слишком поглощена переживаниями о том, что тебя все покинут. Лаура, ты сама нас отталкиваешь. Я всего лишь твоя подруга. Я это переживу. Но ты вбиваешь клин между собой и Марком. Эйва встает, подрагивая и поправляет платье. Проводит пальцами под глазами и вытирает последние слезинки. Она поворачивается на каблуках и медленно уходит, не оборачиваясь. Николь, которая, я подозреваю, наблюдала за нами уже некоторое время, наконец перестает помешивать коктейльной палочкой несколько одиноких кубиков льда на дне своего бокала. Она преследует меня, как булемичная борзая, убегающую сосиску. Я бы закатила глаза, но у меня все еще кружится голова после срыва Эйвы. «Все в порядке?» – спрашивает Николь. Я инстинктивно качаю головой, но понимаю, почему все так ее любят. Она стереотипная голливудская золотая девушка. Блондинка, красивая, приятная и все время улыбается. Ей даже удается изобразить искреннее беспокойство в голосе прямо сейчас. «Все просто чудно», – саркастично огрызаюсь я. «Просто мне показалось, что ты плачешь», – говорит она, роясь в крошечной сумочке, из которой достает платок. «Ну, конечно, ты не могла не заметить. Ты явно наблюдала достаточно пристально». Я выхватываю платок из ее рук. «Мне плевать, насколько я груба. Эта женщина настолько боится меня, что для защиты ей понадобились мой муж и мой врач». Но стоило лишь почувствовать запах сплетен, как она внезапно находит в себе смелость притвориться моей подругой. «Отвали!» – рычу я, раздраженная тем, как она складывает губки бантиком и фальшиво беспокоится. Мне с трудом удается подавить сильнейшее желание дать ей пощечину. «Хорошо, Лаура. Я вижу, сегодня вечером ты, как всегда, приятна в общении», – говорит Николь, высокомерно ухмыляясь. Я не отвечаю. Очевидно, что она пыталась вызвать у меня ответную реакцию. Я не поведусь на это. На этот раз она не выиграет. Я не стану устраивать сцену. «Мне лучше пойти поискать Адама. Ему сейчас наверняка нужен друг», – сообщает Николь обыденным тоном, поворачиваясь, чтобы уйти. «Ну все. Николь зашла слишком далеко, и я больше не могу сдерживать свой гнев. Я беру почти полный стакан водки и со всей силы выплескиваю содержимое на нее. Меня впечатляет, что, несмотря на мой ужасный глазомер, большая часть жидкости оказывается у нее на волосах. Она визжит, как сосиска, скворчащая на сковородке». Эйва выходит из туалета и спешит разведать обстановку. Марк, разумеется, идет на зов девы в беде и возникает рядом в мгновение ока. Даже Адам отрывается от новой рыжеватой блондинки, которую обнаружил у бара, и приходит, чтобы проверить, что здесь за истерика. «Какого черта здесь произошло?» – спрашивает Марк, злобно уставившись на меня. Я ясно вижу, что в его глазах я злодейка. Эйва быстро хватает со стола несколько смятых салфеток и промакивает лишнюю жидкость, которая стекает с волос Николь прямо на платье. Я резко обхватываю руками свою уставшую голову. Я ожидаю, что руки окажутся липкими но по щекам размазывается зернистая консистенция. Я пытаюсь отгородиться от суматохи вокруг и медленно изучаю свои ладони. На кончиках пальцев, там, где алкоголь контактировал с моей кожей, видны пятна белого порошка. Какого черта? Я подношу пальцы к носу. Запаха нет. Я облизываю языком кончик указательного пальца, и порошок медленно рассасывается без какого-либо вкуса. Фу, очевидно, мне попался грязный стакан. Я вдвойне благодарна за то, что водка оказалась на Николь, а не в моем желудке. Порошок для посудомоечной машины, возможно. У меня в голове внезапно всплывает ужасное воспоминание о телефонном разговоре Марка на прошлой неделе. Нет, он бы этого не сделал. Я мотаю головой в попытках отбросить эту нелепую навязчивую идею. Николь плачет, и я наблюдаю за тем, как Марк носится вокруг нее, словно маленький растерянный щенок. Я злодейка. Нет никакого смысла пытаться защититься, ведь все уже вынесли свой вердикт. Николь всего лишь гостья в наших жизнях, незваная гостья. Я не хочу, чтобы она была рядом со мной, моими друзьями и, самое главное, детьми. Марк навязал ее всем нам, даже не спросив, согласны ли мы на это. По всей видимости, она хорошо ладит с детьми, но, кажется, проводит все меньше и меньше времени с ними и все больше и больше с моим мужем и моими друзьями. Она потихоньку пытается занять мое место, и, похоже, все с радостью ей это позволяют. Когда она появилась, все поменялось. Раньше все было в порядке. Я начинаю задаваться вопросом, как далеко готова была зайти Николь? Достаточно ли для того, чтобы спровоцировать ужасную автокатастрофу?